Глава восьмая. Пока я на ватных ногах брела к кафедре, всё думала, что придётся сделать мне. Экей, как некромантке, полагалось оглушить или усыпить мертвеца. Но я-то заклинатель животных. Значит, максимум, что сейчас может произойти, магистр сотворит иллюзию попугайчика. Поэтому я особо не переживала, а конечности тряслись от страха всего лишь из-за того, что было минуту назад. Заклинательница, значит. пробормотал Пент, обошёл меня по кругу, рассмотрел со всех сторон. «В школе учились?» «Нет». «Что ж», — сказал он, и я подобралась. Когда он то же самое сказал Экей, из-под пола вырвался труп. «Я... я мертвецов заклинать не умею», — поспешно выдохнула я. «Вам и не нужно. Не вы ведь, некромант». «А вы хороший некромант», — магистр Пент вскинул густую бровь. одарил меня насмешливым взглядом. Я говорил, я тёмный иллюзионист, а не некромант. А это не одно и то же. Вырвалось у меня, и я прикусила язык. Помолчала бы лучше. Парни наградили меня вопросительными взглядами, а магистр не ответил. Взмахнул руками, от кончиков его пальцев потянулись чёрные нити и сплелись в клубок. Клубок этот он выбросил в воздух, и тот осел на пол маленьким серебристым дракончиком. Снова раздался виск. Я поморщилась и прикрикнула на парней, чтобы не отвлекали. «Вы же мужчины!» — возмутилась я. Мужчины хватались за сердце. Выбежали из-за стола и замерли у выхода из аудитории. «Иллюзия?» — уточнила я у преподавателя и, получив утвердительный ответ, бесстрашно шагнула к дракончику. «Милейшее создание! А учитывая, что я с земли и вижу такое существо впервые, еле сдерживалась, чтобы не потискать его». Дракончик переступил с лапки на лапку, взмахнул крылышками. По размеру он едва доставал мне до бедра, выглядел звереныш добродушным, ленивым и не проявлял никакого интереса к процессу обучения. «А заклинать-то его как?» — обернулась я к магистру. «Ты сама должна это знать. Почувствуй свою магию, прикажи ей». «Легко сказать. Последний раз я чувствовала силу в день, когда попала в Уаверу. Меня тогда серьезно потрепало этой магией». И с тех пор дел с ней не имела. «Прелесть какая!» — хихикнула я, садясь на корточки. Теперь наши с дракончиком лицо и морда были на одном уровне. Большие, янтарного цвета глаза с темными вертикальными зрачками смотрели на меня слегка удивленно. Звереныш растерянно переминался на месте, ждал. «Слушай, я не знаю, как тебя зачаровать», — начала я договариваться. «Но давай с тобой будем сотрудничать. Я тебе скажу, что делать, а ты это сделаешь. Здорово я придумала». Дракончик выдохнул облачко вонючего дыма мне в лицо. Я закашлялась, выпрямилась во весь рост. И, видимо, резкие движения зверьку не понравились, потому что в следующую секунду он вцепился в мое колено острыми зубами. «Магистр!» — взревела я, дергаясь. Дракончик не желал отпускать меня и рычал, когда я трясла ногой особенно сильно. «Вы же сказали, что это иллюзия!» Преподаватель лениво рассеял ящера. «Заклинатель из вас никакой!» Бросил мужчина, указывая мне на моё место за столом. «Садитесь!» «У меня нога прокушена!» Возмутилась я, потирая пострадавшее колено. И в то же мгновение поняла. Боль прошла, штанина не пострадала. Рассеяна перевела взгляд на магистра. «А это как?» Я же сказал. «Я тёмный иллюзионист. Садитесь, Адель!» Я вернулась на место, а на растерзание отправился алан В этот же момент вернулась зареванная икей, и, не глядя на преподавателя, с высоко поднятым подбородком прошла к столу. Дверь за ней захлопнулась с грохотом. Магистр Пент проводил девушку безучастным взглядом, дождался, пока она разместится, и обернулся к алану «Мне бы его хладнокровие», — прошептала я, зло поглядывая на преподавателя. «Он же вообще безэмоциональный. Красивый еще». буркнула Экей. «Поэтому злой, красивые все такие, самоуверенные и жестокие». «Артефактор и бытовик», провозгласил магистр. «Любопытная смесь. Не находите?» алан отрицательно замотал головой, потом опомнился и принялся кивать. «Я боялась, что у него голова отвалится, а преподаватель обходил парня по кругу так же, как меня. Что он пытается в нас рассмотреть? Не сканирует же в самом деле». «Очень, очень интересная смесь». «Что это значит?» пискнул алан «Вы когда-нибудь задумывались, что можете делать артефакты, наделённые способностью к уборке домов, посадке растений, подогреванию воды?» «Так это ведь делают обычные артефакторы, не со смесью бытовой». «Верно, делают. Так и вы тоже можете». «Правда?» — челюсть алана отпала. «И они не будут сбоить, ломаться?» «Не будут. Если станете хорошо учиться, садитесь на своё место». «В смысле? И это всё?» — шокированно спросили мы с Экей в один голос. «А драконы?» — удивилась я. «А трупы?» — разозлилась Экей. «Вы, магистр мазнул по нам взглядом, разношерстная группа, и к каждому из вас у меня индивидуальный подход. Будь вы обладателями одной силы, то учились бы по общим правилам. А у нас будут и другие преподаватели?» Аллан, отделавшийся малой кровью, повеселил. «Специалистов по искаженной магии, так же, как и темных иллюзионистов, в Академии нет. Я прибыл сюда из-за вас». «И Редли Ринта», — вздохнула я не кстати, вспомнив, что вечером у нас с куратором первая тренировка. «А практика? Тоже вы будете вести?» — не унимался Аллан. Магистр ответил утвердительно. Чеду досталось самое сложное задание, не в меру сложнее упокоения трупа или очаровывания крылатой ящерицы. Бедный двухметровый шкаф бледнел и заикался перед вспыхнувшей у его лица огненной стеной. Жар от нее шел, как от настоящей. У меня мгновенно взмокли волосы, одежда прилипла к телу, Экей принялась обмахиваться листом пергамента, а алан забрался под стол. «Потушите ее, ну уже!» — вот уже в который раз повторил преподаватель. Чет наконец отмер и вскинул руки. Вызывать воду он умел, но не всегда удачно. Мощный поток сорвался с его ладоней, устремился вперёд в огненную стену и за долю секунды потушил пламя. В этот момент воду стоило осушить, но Чет не умел. Поток загрохотал стену, едва не размазав по ней магистра Пенда, а после хлестнул по витражным окнам и со звоном разбил их. Сотни осколков осыпались на лужайку внизу, туда же хлынула вода. Преподавателей ухом не повел. Он успел отскочить от неуправляемой стихии в сторону и стоял там устало, скрестив руки на груди. Мы вчетвером с разинутыми ртами смотрели на выбитые стекла, на мокрый пол и стены. Чет беззвучно одними губами просил прощения. А магистру Пенду хоть бы что. «Каков он?» — пробормотала Икея, и осеклась, плотно стиснув губы. Из окон потянуло сквозняком. Холодный ветер растрепал открытую папку с документами и перья, лежащие на столе преподавателя. Снёс их и поволок по дощатому полу. «В чём была ваша ошибка, Чет?» — спросил магистр, поправляя мокрую прядь чёрных волос. «Я не остановил воду?» «Вы не должны были её отпускать. Только не в аудитории. Следовало закрутить поток, потушить пламя и осушить воду». «В вас две стихии, Чет. Вы способны не только воду призывать, но и пользоваться огнём в это же время. Понимаете?» Чет кивнул с задумчивым выражением лица, но потом вдруг заулыбался и закивал активнее. «Садитесь, адепт». Парень спешно бросился к скамье и плюхнулся рядом с Алланом. Мы с Акей немного подвинули чтобы им хватило места. Преподаватель расхаживал перед нами взад-вперёд, потирая запястье. Пристально смотрел перед собой, на выбитые окна, на лужу у кафедры. Будто чего-то ждал. Точнее, кого-то. Через несколько минут в аудиторию ворвался профессор с вскинутой вверх рукой. Злющий ректор с красным лицом задыхался от негодования. У него не получалось выговорить ни слова. Он мог только мычать и дыкать указательным пальцем в сторону магистра. «Вы...» — наконец вырвалось у старика. Я только сейчас обратила внимание, что бежевая мантия профессора была мокрой. «Приносим свои извинения, профессор?» Магистр ответил улёгкий поклон. «Вам не о чем переживать. Занятие идёт хорошо». «Окна! Вода! Магистр Пент!» «Бессвязным набором слов у вас не получится в полной мере донести до меня то, что вы хотите». «Вы обалдели!» — заорал ректор. «У вас теория должна быть! Теория! Ремонтировать окна мне теперь за свой счёт!» «Я всё оплачу, не беспокойтесь». Пока ректор ругался на абсолютно спокойного преподавателя, мы с ребятами вжимались пятыми точками в лавки, стараясь стать незаметнее. Скандал не был беспричинным. Даже я, никогда не учившаяся в школах и академиях других миров, понимала, что Пент в разы превысил свои полномочия. Профессор вытащил из внутреннего кармана платок и вытер лицо. Краска с его щек потихоньку спадала, дышал старик чуть более ровно. «Не понимаю ваших методов обучения!» крякнул ректор. «Вы мне так всю академию разнесёте за эти пять лет. Внизу есть лаборатория. Можно ведь заниматься практикой в ней. К тому же у ребят нет способностей к магии». «Есть!» Твёрдым тоном оборвал его магистр. «Что?» «У них есть способности к магии. Просто они не такие, как у всех. Магистры, прошу вас в аудитории заниматься только теорией. Хотите мучить ребят практикой в первый же день? Пожалуйста. Но внизу». Профессор развернулся на каблуках и быстрым шагом выскочил в коридор. Магистр Пент повернулся к нам. «Итак, я проверил ваши знания и умения, и могу сказать, что все не настолько плохо, как представлял». «Вы меня не проверяли», — обиженно буркнул алан а «Ай «Айкей вообще сбежала». «Я испугалась», — пожала плечами девушка, смущенно пряча взгляд. «Не каждый день вижу мертвецов, знаете ли». «Да и я растерялась». кивнула я. «Дракончика ведь не зачаровала, а он меня вообще покусал». «Да, только Чеду удалось показать свои способности», негромко сказал магистр. «Но мне этого было достаточно, чтобы понять. Вы не безнадёжны. Если такая смешанная стихия, как водно-огненная, сумела себя проявить, то уж с пугливой некроманткой и рассеянной заклинательницей я как-нибудь справлюсь». «А с бездарным артефактором-бытовиком?» с надеждой спросил алан «И с ним тоже». Уголок губ магистра дрогнул. «Все свободны до начала следующего занятия». «Как? Уже?» — не понял Чет. «Ещё ведь звонка не было». «Вы свободны», — повторил маг без каких-либо объяснений. Мы вскочили со своих мест и кинулись на выход, пока преподаватель не передумал. Уже у двери Чет обернулся с вопросом. «А вам не влетит за окна?» «Мне?» — магистр удивлённо вскинул брови. «Не влетит. Идите». Мы выпорхнули из аудитории и перевели дох. «Вот это мужик!» — шепотом восхитился Аллан. «Я готов ходить к нему на занятия до конца дней моих». «Больной, что ли?» — фыркнула Экей. «Чему он нас научит такими методами? Где вообще видано, чтобы студент, никогда в жизни не применивший ни одного заклинания, вдруг должен его сплести? Как я должна была справиться с трупом, если и даже заклинаний не знаю? Он же сказал, у него свои методы обучения». Чет довольно цокнул языком. «Ох, я даже наконец поверил, что стану магом. Магистр Пент обещал, что справится, значит справится». «Он на вас как-то повлиял», — рассерженно буркнула Экей. «Вы повелись на его харизму, вот и всё». «На что?» — не поняла я. «Да у него лицо как каменное, он только бровями двигал. Ни улыбки, ни сожаления, ни скуки в его глазах не было. Ему будто всё равно, что с нами станет, и как мы закончим обучение». «А я тоже ему верю». алан выпятил грудь. «Давайте в конце учебного дня обсудим. По первому занятию судите о преподавателе глупо». Мы все с ним согласились, но Экея осталась при своём мнении. Она ещё долго бурчала, что мы пожалеем, что доверились этому Пенду. И вообще, по её словам, мы должны немедленно пожаловаться ректору на опасные для первокурсников занятия. Её никто не слушал, но червячок сомнения в груди у каждого из нас завёлся.